Глава восьмая. Боль пронизывает моё тело, не даёт сделать вдох, но я всё же пытаюсь успокоиться. Никак не выходит, а страх накрывает с головой. Неужели началось? Я совсем не знаю, что мне делать. Дышать невероятно тяжело, будто мои лёгкие залили бетоном, а ноги стали чугунными. Малыш замирает вместе со мной, а потом начинает сильно толкаться. Потерпи, малыш. Я сейчас успокаиваю я его. а сама дотягиваюсь до тревожной кнопки. Неужели первые роды так быстро начинаются? Я читала, что схватки настигают постепенно. Но Наталья Владимировна предупреждала, что у каждого этот процесс проходит по-разному. Кто-то может пережить этот процесс легко, а кто-то теряет сознание от первых же схваток. Видимо, мне не повезло, и я отношусь ко вторым. Следующая схватка вспыхивает внезапно, пока еще не отболела прежняя, и я, не выдержав, вскрикиваю. «Боже, я не выдержу, не переживу еще одну такую вспышку!» Но к моему облегчению ко мне приходят на помощь. «Леночка, дыши, все хорошо, я здесь», – успокаивает своим голосом Наталья Владимировна. «Девочки, готовимся, через полчаса везите в родильный блок». «Вы успели приехать?» «Но я ведь тебе обещала!» — улыбается женщина и держит меня за руку. «Раскрытие хорошее, воды отошли. Скоро увидишь свою девочку». А -а -а, как же больно!» — еле выдерживаю очередную схватку. «Терпи, моя хорошая, осталось совсем немножко». Все произошло так, как и обещал доктор. Я пробыла в палате всего три дня. Вскоре меня увозят, и начинаются роды. После непродолжительных поток... Слышу звонкий плач моего ребенка и заветные слова. «Леночка, у тебя красивая и здоровенькая девочка!» «Как же я счастлива! Случилось то, чего я больше всего ждала! Я мама!» Следующие три дня в больнице пролетели незаметно. Я впервые увидела своего ребенка, училась его кормить и правильно пеленать. Потом меня встречали Катя и Кирилл. Огромный букет цветов, и первые фотографии с Машенькой. Именно такое имя я дала своему ребенку. Первый месяц был наполнен различными волнующими моментами. Ранее у меня было много свободного времени и возможность делать вещи по своему расписанию. Теперь все изменилось, и я стала полностью подчинена дневному графику малышки. Кормление, пеленание, купание, укачивание – все это заняло центральное место в повседневной жизни. Поначалу было трудно приспособиться к новому режиму, но вскоре вошло в привычку. Тем не менее, это время чуда и непередаваемой радости. Впервые наблюдать, как ребенок улыбается во сне или сжимает свои пальчики – безусловно, это большое счастье, и такие моменты запомнятся навсегда». Спустя три года. Собираю Машеньку в детский сад и заплетаю ей косички. «М -м, «Не хочу», – надувает она губки. «Можно я останусь дома?» «Зайка, сегодня никак нельзя», – улыбаюсь я и крепко обнимаю девочку. «Мама идет устраиваться на работу. Ты ведь любишь конфетки, а чтобы их купить, нужны денежки». «Я понимаю, но ты заберешь меня пораньше», – смотрит на меня жалостливыми глазками. «Я постараюсь, Машенька, только собирайся быстрее, а то я опоздаю на собеседование», — говорю я, напяливая курточку. Все, что говорила Катя, сбылось. На старой работе прошло сокращение, и теперь я занимаюсь поисками новой. Виктор, хоть и обещал участвовать в жизни дочери, так и не появился за все три года. Лишь изредка присылал своего посыльного, чтобы тот передал конверт с деньгами. Официально я не подавала на алименты, Поэтому многого и не жду. Говорят, у него родился сын, и он полностью увлечен новой семьей. Это будет уже третье собеседование за месяц. Я стучусь во все двери. Но потенциальный работодатель, как только узнает, что у меня маленький ребенок, сразу отказывает. Мол, дети часто болеют, и это им не подходит. Катя посоветовала обратиться в одну строительную фирму. Они недавно открыли филиал в Самаре и набирают сотрудников. У них есть свободная вакансия, совмещенная должность, специалист отдела кадров и юрист. До этого я работала только в юридическом отделе, но, как говорится, никогда не поздно учиться. Отвела Машу в сад и лечу на остановку, понимая, что не успеваю на нужный троллейбус. «Да что ж такое, я сейчас опоздаю!» Останавливаюсь, чтобы отдышаться, и оглядываюсь по сторонам. «И вот что делать, если вызвать такси, потрачу последние деньги?» Ну а если опоздаю, есть вероятность, что меня не воспримут серьезно и не возьмут на работу. Достаю телефон и набираю короткий номер. И буквально через пару минут ко мне подъезжает свободная машина. «На улицу Мичурина», — говорю я, молясь, чтобы тот довез быстро. Водитель кивает и выворачивает руль. Мы выезжаем на центральную улицу и уже через 10 минут прибываем по нужному адресу. Меня встречает огромный стеклянный офис — в котором находится множество разных фирм. «Как мне найти нужную? Нет никаких вывесок и табличек?» Подхожу к стойке охранника, чтобы мне указали, куда идти. «Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где мне найти организацию "Стройлюкс Самара»?» спрашиваю я у Громилы. А тот мрачно нахмуривается, обдумывая, что я спросила. Мужчина слегка поворачивает голову в мою сторону, но продолжает молчать. Я неловко переминаюсь с ноги на ногу и переспрашиваю. «Куда мне идти?» «Я не слышала такой. Попробуй подняться на четвертый этаж. Туда вроде кто-то переехал недавно». Я понимаю, что разговор закончен, благодарю и иду к лифту. Выхожу в пустой большой холл и двигаюсь по широкому коридору на звук разговора. За углом обнаруживаю коробки с разным инвентарем и мужчин, которые расставляют столы. «Да здесь работы на неделю!» — вещает один из них и оборачивается, услышав мое приближение. Мужчина подходит ко мне и, осмотрев с ног до головы, спрашивает. «Вы что-то хотели?» Улыбается и вытирает руки. «Меня пригласили на собеседование в стройлюкс Самара. Я туда пришла?» Мнусь, чувствуя себя крайне неловко. Мои слова громким эхом разносятся по пустым коридорам, и, услышав их, из ближайшего кабинета выходит мужчина средних лет. «Да, это мы». Подходит ближе и смотрит мне прямо в глаза. «А вы на какую должность претендуете?» «Я звонила вчера. Мне ответила девушка. Вам требуется юрист, если не ошибаюсь». «А, это вы дозвонились в московский офис. Все понятно. Требуется, но чуть позже. Мы еще только начали организовывать филиал. Даже вещи еще не разложили». «А что мне теперь делать?» Стою в растерянности, опустив глаза в пол. «Как вас зовут?» Спокойным голосом спрашивает мужчина. «Савельева Елена». «А меня Дмитрий Михайлович. Я директор самарского филиала «Стройлюкс». Произносит название фирмы, а у меня начинают крутиться мысли, что оно мне знакомо и где-то попадалось раньше. Сейчас снимут копии ваших документов и пошлют в Москву. Там решат, брать вас или нет». «Хорошо. А сколько примерно это займет времени?» «Думаю, пару дней, не больше». «Но это если генеральный директор в Москве, ведь он лично контролирует набор специалистов. В свою очередь я сделаю положительный отзыв. Вы пунктуальная, и у вас неплохой послужной список. Вы даже имеете опыт работы в строительной сфере», – листает мою трудовую книжку и комментирует. «Спасибо большое. Я буду ждать вашего звонка». Диктую свой телефон и передаю необходимые копии документов. «Пока не за что, Елена. Как я уже сказал, все решит Вяземский». «Вяземский?» – переспрашиваю у мужчины. «Да, Вяземский Николай Анатольевич, генеральный директор». Я на секунду задумалась. Почему мне кажется, что я где-то слышала эту фамилию? Не придавая этому значения, прощаюсь с мужчиной и выхожу из офиса. «Главное, чтобы все получилось. Мне сейчас очень нужна эта работа. Иду на троллейбусную остановку и параллельно копошусь в сумочке, чтобы найти немного мелочи на проезд». Под руку попадаются разные чеки и ненужные бумажки, которые давно пора выбросить. Встаю рядом с урной и начинаю наводить порядок. Мне на глаза попадается изрядно помятая желтая визитка, которая затесалась в один из кармашков. Не обращая внимания на текст, сминаю ее в кулаке и хочу уже бросить, но внутренний голос меня останавливает. Быстро разворачиваю обратно и замираю от удивления. На визитке за главными буквами написана фамилия Вяземский и название строительной фирмы «Стройлюкс». Неужели это тот самый генеральный директор? Вспоминаю то жаркое лето и приятного мужчину, который составил мне компанию в кафе. Он просил перезвонить ему, если будет нужна помощь. Теперь, когда прошло более трех лет, он наверняка меня не вспомнит. Ну а что, если это мой единственный шанс устроиться на работу? В этот момент мои мысли перебивает звонок телефона. «Лена, ну что, с тобой поговорили?» – хочет узнать мои успехи Катя. «Да, взяли копии документов и сказали, что перезвонят». Грустно вздыхаю, потому что не верю в успех. «Ну а как тебе директор? Нормальный человек?» «Да, спокойный. Только вот от него мало что зависит. Кадры согласовывают в Москве, и последнее слово за генеральным директором». — А его ты видела? — спрашивает подруга, не подозревая, что я с ним немного знакома. — Он в Москве, но, если честно, видела. Только не сегодня, а три года назад. Мы случайно познакомились в кафе, и он даже дал свою визитку. — Так чего же ты ждешь? Звони ему скорее! — восклицает Катя, услышав мои слова. — А что я ему скажу? Он наверняка меня не помнит. Да и не хочу я навязываться. Возьмут, значит, возьмут. А если нет, буду искать дальше. «А я говорю, звони, или потеряешь место», – настойчиво уговаривает подруга. «Пришли мне фотографию визитной карточки, я сама ему наберу». «Ладно», – уговорила, – «доберусь до дома и там уже спокойно позвоню». «Вот и правильно, ждут тебя вестей», – договаривает и кладет трубку. «Вот бы мне такой характер, как у Кати, она никогда не пропадет». После того, как нас сократили, устроилась нотариусом в одну известную контору, И за короткое время стала начальником отдела. Она хотела уволить одну из своих сотрудниц и устроить меня на ее место, но я отказалась. Не хочу, чтобы из-за меня рушилась чья-то судьба. Забираю Машеньку из детского сада, как и обещала, пораньше. Мы вместе гуляем по парку, наслаждаясь прекрасным солнечным днем. Единственное, что сейчас меня беспокоит, это предстоящий разговор с генеральным директором. Решаю, что не стоит откладывать это в долгий ящик, набираю номер, который написан на визитке. Алло. После долгого ожидания поднимает трубку, и я слышу голос, который отложился у меня в памяти. Здравствуйте. Вас беспокоит Елена Савельева.